Глава 56, Люди из социальных служб, работавшие с Эйбом Альтманом, были исключительно предупредительны и восторгались состоятельным профессором. Он очень дальновидный человек, сказала начальник отдела Кармела, молодая латиноамериканка с прямыми темными волосами, одетая в юбку в складку, блузку и туфли без каблуков. Он понимает суть. Надеюсь, я тоже ее понимаю, сказала Маис. Они сидели в кабинете Кармелы, квадратной комнате, 10 на 10 футов. В окне торчал ржавый и сломанный кондиционер. Мебель в комнате выглядела так, будто ее спасли из помойки, а компьютеру на столе было лет 10. Государственные деньги явно текли сюда совсем тонкой струйкой. «Мистер Альтман упомянул, что раньше вы были копом», — сказала Кармела. «Не пеняйте мне за это». «Не собираюсь. Мой старший брат водит патрульную машину в седьмом районе. Тогда у него хватает забот. Вы знаете этот район?» «Это была моя земля», — Мейс взглянула на пачку бумаг, которую держала в руке. «Здесь все имена?» «Да, мы связались со всеми. Они будут ждать вас в то время, которое вы нам назовете. Когда вы позвонили сказать, что едете, я связалась с Алишей. Она первая в списке. Она ждет вас...» «Через тридцать минут». Кармел взглянула на Роя. «Вы похожи на адвоката. Мистер Кингман помогает мне в этом проекте». Женщина, оценивающе посмотрела на него. «Вы когда-нибудь бывали в этих местах?» «Был в шестом вчера ночью, если это считается». «Зачем?» — удивилась она. «Искал развлечения и нашел. Не сомневаюсь. Места, в которые вы собираетесь, немного грубоваты». «Предположу, что именно поэтому мы туда и идем», — заметила Мэйс. «Насколько грубовато», — решил уточнить Рой. «Даже мой брат предпочитает не ездить туда на вызовы без поддержки еще пары машин». Кингман обеспокоенно посмотрел на Перри. «Правда?» «Спасибо, Кармелла», — сказала та, потянув Роя за руку. «Мы будем на связи». Они забрались обратно в Хондо. Мейс прочла сводку и объявила — «Окей, Алиша Роджерс, мы идем», — Кингман взглянул в бумаги. «Ей шестнадцать лет, а она уже мать трехлетнего ребенка?» «Не надо так поражаться. Мир, оставь это Биверу давным-давно в прошлом». Примечание, «Оставь это Биверу» — культовый ситком середины 1960-х годов об идеализированной американской семье, живущей в пригороде. Конец примечания. Рой прочел адрес Алиши. «Ты знаешь, где это?» «Ага, середина через Элли. Любишь Чириос, Рой?» «Обычно без оксикантина. И как же мы собираемся войти и выйти относительно целыми в район, куда предпочитает не соваться полиция?» «Поздновато спрашивать не находишь?» «Уважь меня. Мы едем помогать людям, а не пинать их задницы. Это засчитывается». «Правда? Мы просто скажем, что пришли помочь людям, и опасные моря расступятся Вроде диснеевского мультика?» «Не замечала в тебе раньше цинизма. Это не цинизм, я просто хочу вернуться вечером домой». Улыбка Мейс потускнела. «Не самая плохая цель».